Вероника. Однажды летом к Софии в первый раз в жизни приехала гостья. Ее новая подружка. Они совсем недавно познакомились, у девочки были красивые волосы, Софии они очень нравились. Звали девочку Хердис Эвелины, но чаще просто недотрогай. София предупредила бабушку, что недотрога не любит, когда спрашивают, как ее зовут по-настоящему, и что вообще она всего боится, поэтому... На первых порах с ней нужно держаться очень осторожно, чтобы не напугать чем-нибудь незнакомым. И вот недотрога приехала. Одета она была чудно. В ботинках на кожаной подметке вела себя чересчур воспитана. Слова из нее не вытянешь. Зато волосы были так прекрасны, что дух захватывало. «Правда красивая, Сами вьются», – шепотом сказала София бабушке. Очень красивая, согласилась бабушка. София, бабушка. Заговорщически переглянулись. Переведя дыхание, София сказала. Я решил защищать ее. Давай создадим тайный союз защитников недотроги. Жаль только, что недотрога звучит не аристократично. Бабушка. Предложила называть девочку Вероникой, разумеется, в кругу членов Тайного Союза. Это имя царицы, прославившейся своими прекрасными волосами. В ее честь даже назвали созвездие. Пока шли эти чрезвычайно важные переговоры, недотрога маленькая и беззащитная, бродила по острову одна, одинешенька. София поспешила вернуться к своей гости, не рискуя оставлять ее надолго. Бабушка, тем временем, прилегла в своей комнате и спустя некоторое время услышала, как София, сопя, спешно поднимается по ступенькам. Дверь с грохотом распахнулась. София влетела в комнату, плюхнулась к бабушке на кровать и зашептала. «С ума сойти! Она, она не хочет учиться грести, потому что боится залезть в лодку. Говорит, вода холодная. Что будем делать?» Они наспех обсудили эту новость и не пришли ни к какому решению. Потом София снова выбежала из комнаты. Эту комнату пристроили к дому позже, поэтому она была необычной формы. Она лепилась прямо к просмоленной задней стене дома, ставшей теперь одной из стен этой комнаты. На ней по-прежнему висели сеть, болты, веревки и прочие необходимые вещи. Потолок... Продолжение крыши был сильно скошен, а сама пристройка стояла на сваях, потому что как раз на этом месте, между домом и дровяным сараем, где когда-то было болото, гора круто спускалась вниз. Кроме того, рядом росла сосна, поэтому в длину комната была не больше кровати. Иными словами, это был маленький коридорчик, выкрашенный в голубой цвет, с дверью и прибитыми над нею ящиками с одной стороны и непропорционально большим окном с другой. Окно доставало почти до самого потолка, а левый угол его был срезан крышей. На белых спинках кровати красовался голубой с золотом орнамент. В подполе хранились канистры с бензином и смолой, ящики, лопаты, лом, старые садки для рыбы и другое барахло, которое жалко было выбросить. Словом, что и говорить. Комната эта была уютным, уединенным уголком. Бабушка отвлеклась от мыслей о Веронике и снова погрузилась в свою книгу. Лежа на кровати, она прислушивалась к легкому зюйдвесту, гулявшему вокруг дома и по всему острову, к радио в большой комнате, передававшему прогноз погоды, и следила за солнечным лучом, скользящим по подоконнику. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошла София. Она плачет, потому что боится муравьев. Они ей всюду мерещатся. Стоит на одном месте, и вот так смешно задирает ноги, и все время плачет. Что нам с ней делать? Было решено выбрать наименьшей э, из двух зол. Посадите Веронику в лодку. Там, по крайней мере, нет муравьев. Бабушка снова углубилась в чтение. В ногах ее кровати висела картина с изображением отшельника, которую она очень любила. На цветной репродукции, вырезанной из книги, была изображена пустыня в сумерках, высохшая земля и небо, А посередине в открытой палатке лежал отшельник и читал книгу. Рядом с кроватью стоял ночной столик с керосиновой лампой. Все это – палатка, кровать, столик и круг света от лампы – занимало почти так же мало места, как и сам отшельник. А вдали, едва различимый в сумерках, сидел лев. Софье казалось, что этот лев таит в себе опасность, а бабушка считала, что он скорее охраняет отшельника. Когда дует Зюидвест, кажется, что дни сменяют друг друга незаметно. Круглые сутки только и слышен равномерный, спокойный гул. В такое время папа, не разгибаясь, сидит за письменным столом. Ставят и выбирают сети. Каждый на острове занят своим обычным делом. Настолько, само собой, разумеющимся, что о нем не говорят. Не для того, чтобы похвалиться, не в поисках сочувствий, кажется, что лето тянется бесконечно, все живое только и делает, что растет с отмеренной ему скоростью. Поэтому появление Вероники, назовем ее этим тайным именем, внесло в жизнь острова неожиданные осложнения. Здешним жителям было невдомек, что девочке не привычен самых размеренный быт в такт медленному летнему ритму. Больше, чем море, шума деревьев, в ветреной ночи муравьев, она боялась их самих с их особым укладом жизни. На третий день София вошла к бабушке в комнату и заявила. «С меня хватит. надоела еле Еле-еле уговорила ее нырнуть. «Неужели она нырнула?» – удивилась бабушка. «Ну да. Правда, для этого пришлось столкнуть ее в воду. «А! Ну и что дальше?» «Ее волосы плохо переносят соленую воду», — с грустью заметила София. «Они стали такие противные, а она мне нравилась как раз из-за волос». Бабушка сбросила одеяло и поднялась с кровати. Она взяла свою палку и спросила, где она сейчас? «На картофельном поле». Бабушка отправилась через весь остров на картофельное поле. Оно находилось с подветренной стороны, среди скал, чуть выше моря. Там с утра до ночи полило солнце. На этом поле, расположенном прямо на песчаном берегу и удобренном фукусом, выращивали скороспелый сорт. Соленая вода то и дело заливала грядки, омывая корни обнажая мелкие розовые клубни овальной формы. Девочка сидела, прислонившись к камню наполовину, скрытая ветками сосны. Бабушка присела неподалеку и стала лопаткой выкапывать клубни. Так она выкопала с десяток малюсеньких картофелин. «Видишь», — сказала она Веронике, — «посадили одну большую, а выросло много маленьких. А если немного подождать, они бы стали побольше». Вероника бросила на бабушку быстрый взгляд из-под спутанных волос и снова отвернулась. Какое ей дело до картошки и вообще до всего остального? «Будь она постарше, хоть чуть-чуть», — подумала бабушка, — «я сказала бы ей, что понимаю, как ей плохо. Вот так попадешь нежданно-негаданно в спаянный круг, где на правах хозяев все ведут тебя так, как они привыкли» как им удобно, как у них заведено, и не дай Бог им почувствовать хоть малейшую угрозу сложившемуся порядку. Круг этот станет тогда еще теснее и неколебимее. Жизнь на острове, в которой всем определены свои роли, все имеет свое и только свое место, может показаться ужасной человеку со стороны. Она проходит согласно раз и навсегда заведенному ритуалу, на самом деле столь прихотливому и случайному, что можно подумать, будто мир кончается за горизонтом. Бабушка так глубоко погрузилась в свои мысли, что забыла и о картофеле, и о Веронике. Она смотрела, как на полоску суши накатывали с двух сторон волны, подгоняемые ветром, и, слившись воедино, наступали на берег и снова отходили назад, оставив после себя только маленькую спокойную лужицу. Вдруг во фьорде появилась рыбацкая лодка. По обе стороны от, не... от ее носа пинились большие белые усы. «Эй!» – окликнула бабушка Веронику. «Лодка плывет!» Она оглянулась в поисках девочки. Та совсем скрылась за сосной. «Эй!» Снова окрикнула бабушка. «Сюда плывут пираты! Прячемся!» Не без труда бабушка тоже залезла под сосну и прошептала. «Смотри, вот они! Идут сюда! Давай за мной! Нужно перебраться в более безопасное место!» Она стала карабкаться вверх по горе, а за ней на четвереньках и Вероника. Да так быстро, что только пятки сверкали. Они обогнули небольшую болотистую впадину, заросшую голубикой, и очутились в зарослях ивового кустарника. Там была сыро, но куда деваться? «Ну вот», — сказала бабушка, — «теперь мы в относительной безопасности». Она взглянула на Веронику и поправилась. То есть я хотела сказать, что теперь мы в полной безопасности. Здесь им... «Никогда нас не найти». «Почему ты решила, что это пираты?» Шепотом спросила Вероника. «Потому что они приплыли сюда и нарушают наш покой», ответила бабушка. «Мы хозяева острова, а все остальные пусть убираются в освоясь». Вскоре рыбачья лодка уплыла. Вот уже полчаса София бродила по острову в поисках бабушки и Вероники, а когда наконец обнаружила их, как ни в чем не бывало, собирающих колокольчики, то пришла в ярость. «Где вы были?» – закричала она. «Я вас всюду ищу». «Мы прятались», – объяснила бабушка. «Мы прятались», – повторила Вероника. «Потому что мы не позволим никому нарушать наш покой». И она, не сводя глаз с Софией, перебралась поближе к бабушке. София ничего не сказала, – только молча повернулась и убежала. Остров вдруг показался Софии маленьким и тесным. Куда ни пойдешь, обязательно наткнешься на эту парочку, когда они, наконец, скроются из виду, все равно приходится за ними следить, чтобы ненароком опять не встретиться. Поднимаясь по ступенькам в свою комнату, бабушка почувствовала, как она устала. — А теперь я хочу почитать, — сказала она Веронике. Иди поиграй немножко с Софией. Нет, ответила Вероника. Тогда поиграй одна. Нет, снова сказала Вероника, и голос ее испуганно задрожал. Бабушка принесла блокнот и угольный карандаш и положила их на крыльцо. Вот, нарисуй картину. Я не знаю, что нарисовать. Нарисуй что-нибудь страшное сказала бабушка. Она ужасно устала. «Нарисуй что-нибудь самое страшное и постарайся не беспокоить меня, сколько можешь». С этими словами бабушка заперла дверь на крючок и легла на кровать, закрыв голову одеялом. Зюидвест с ровным уголом долетал с берега до середины острова, где как раз стояли дом и сарай. София приставила к стене садок, забралась к окну и постучала в стекло. Три долгих, три коротких. Когда бабушка вылезла из-под одеяла и приоткрыла окно, София заявила, что выходит из тайного союза. «Ну ее, эту недотрогу», сказала София. «Она меня больше не интересует». «Что она сейчас делает?» «Рисует. Самое страшное, что только можно придумать». «Но она же не умеет рисовать», – возмущенно зашептала София. «Ты что, дала ей мой блокнот? Зачем ей рисовать, если она все равно не умеет?» Бабушка захлопнула окно и легла на спину. Трижды появлялась София каждый раз с новой ужасной картиной, которую она прикрепляла к оконному стеклу рисунком внутрь так, чтобы его можно было увидеть, находясь в комнате. На первой картине была изображена девочка с жидкими волосенками, по которой ползали огромные муравьи. Слезы лились у нее в три ручья. На второй прямо на голову той же девочки падал камень. На третьей было нарисовано кораблекрушение, но довольно небрежно. Бабушка поняла, что София уже выпустила пары. Когда бабушка снова открыла книгу и, наконец, нашла в ней место, на котором остановилась, в щель под дверь проснули еще один лист бумаги. Рисунок Вероники был великолепен. Выполненный с маниакальной тщательностью, он изображал некое существо с черной дырой вместо лица. Существо это надвигалось, выставив вперед плечи, вместо рук у него были длинные, неровно обрезанные крылья как у летучей мыши. Они начинались от шеи и волочились по земле с обеих сторон. То ли опора, то ли наоборот, помеха этому непохожему ни на что бескостному телу. Чудище было настолько ужасное и выразительно, что бабушка некоторое время стояла в оцпенении, а потом отворила дверь и закричала «Здорово!» Вот это действительно страшный рисунок. Она не могла от него оторваться. И в голосе ее не было ни снисходительности, ни поощрительных ноток. Вероника сидела на ступеньке и даже не обернулась. Она подобрала с земли камешек и подбросила его в воздух. Потом поднялась и медленными, неловкими шагами стала спускаться к берегу. София наблюдала с крыши сарая. «Что она там делает?» спросила бабушка. «Бросает камешки в море», сказала София. «А теперь пошла на мыс». «Это хорошо. Иди сюда, посмотри, что она нарисовала». «Ну как?» «Ничего», ответила София. Бабушка приколола рисунок к стене двумя кнопками и сказала. «Какое необычное воображение. Оставим теперь ее в покое». «Ты считаешь, она умеет рисовать?» — хмуро спросила София. «Нет», — ответила бабушка. «Может быть и нет, но она, несомненно, принадлежит к той породе людей, которые хоть раз в жизни достигают совершенства».